Глава шестая. Я ещё раз обошёл изваянных из белого мрамора тёмных богов, но ни в одной из статуй так и не почувствовал никакой божественности. Вроде бы я должен сделать выбор, но как это должно выглядеть, хрен его знает. Прошло ещё 10 минут, прежде чем я понял, что с меня хватит. Сляжу сюда в другой раз. Может, тогда боги соизволят проявиться. Уже поднимаясь по лестнице, я вдруг почувствовал, что на шее что-то болтается. И с удивлением нащупал на груди небольшую ибеновую статуэтку, изображающую сисястую воительницу Гакотса, твою мать. Когда и как и почему? Или в этом и заключается выбор? Заходишь в храм, шляешься по нему с полчаса и получаешь покровителя? Еще большая странность ожидала меня после выхода на свет Божий. Лениалые небеса уже окрасились алым. В воздухе разлился тёплый сумрак, что указывало на то, что был уже глубокий вечер. На нависающей над нами громаде грозди зажглась россыпь огоньков. То были сегментцы и дарайк, шёл и пара больших варварских городов. Мир демонов готовился окунуться в ночную жизнь. Чёрта в храм оставил целую кучу загадок, но дело завещанное отцом было сделано. Не успел я об этом подумать, как вдруг почувствовал холодок в области затылка. Кто-то определенно хотел со мной поболтать. Вчера господин Сантун наложил на меня парочку чарт, чтобы никто не мог без моего ведома меня находить и сваливаться как снег на голову, подобно недавно провернувшим подобные кузенам. Кстати о кузенах, я принял вызов и тут же в воздухе за моячери две знакомые краснокожие рожицы. И как это понимать? Завалился на вечеринку к Даудаку, а нас даже не пригласил. При увеличена хмуро профыркала Амая и тут же исчезла. Привет, улыбнулся Мамору. Слава о твоих подвигах уже добралась до будваров нашего замка. Ха-ха. Подвигах? Не понял я. Ну еще. Говорят, ты перепил всех подручных нашего жирного друга и перетрахал всех его наложниц, что он припер с собой в изгнание. Врут? Лаконично ответил я вдруг уста покраснев. Это кто ж такие слухи распускает? Неужели Даудак или кто-то из его людей или чем черт не шутит это все правда а я просто настолько нажрался что ничего не помню да не бред какой-то должно быть эти сомнения мамору с легкостью прочитал по моему лицу потому как вдруг раскатисто расхохотался делал он это так заразительно что и мне пришлось улыбнуться но это все не важно сказал он посерьезнее настойчиво поднял указательный палец вверх И торжественно продолжил: "А важно, дорогой братец, что завтра с утра мы едем на охоту". "Куда?" "Честно говоря, с большим удовольствием я бы лучше повалялся в постели с одной из обитательниц папиного гарема и плевать на все их игры. Что-то я подустал за последние дни". Но от Мамору так просто было не отделаться, и вскоре я сам не заметил, как дал согласие на посещение сего мероприятия. Утром не успел продрать глаза, как ко мне в апартаменты постучался неугомонный кузен. Уже вскоря, хмурясь от яркого утреннего света, я топтался на большой поляне посреди дремучего леса. Огромные деревья вздымались ввысь на добрую сотню метров, где смыкались раскидистыми кронами в единый купол. Их двухметровые мясистые листья должно быть запросто могли бы выдержать вес легковушки. Ядовито зелеными языками они неподвижно висели вдоль стволов, ни на сантиметр не колышясь от легкого ветерка. Под лесок у леса отсутствовал, но многочисленные в схолме и овраги и огромные, как у баобабов, покрытые морщинистой корой стволы деревьев не обещали легкой прогулки. На поляне тем временем стояла деловитая суета: демоны седлали огромных парнокопытных тварей, что лишь отдаленно смахивали на лошадей. Твари плевались едкой слюной и скалили крепкие зубы, время от времени получая от владельцев по этим зубам пудовыми кулаками. Тут были и старые знакомые, и такие как высокий угловатый Нобу в неизменных доспехах, и пухлый каратышка Ичира с проницательными и хитрыми глазами, так и незнакомые молодые демоны. Двое из них были братьями последнего, хотя и совершенно на него не походили, а ещё трое принадлежали к многочисленному клану Аха которых, кажется, я уже видел на недавней вечеринке. По крайней мере, вся эта братия поздоровалась со мной как со старым приятелем и тут же вернулась к приготовлениям к скорому выступлению. Тут же крутилось и несколько слуг, сновавших то с поклажей, а то с заставленными соблазнительными бокалами и подносами туда-сюда. Не удержавшись, я зацепил у одного из них высокий бокал с ледяниучим пенным напитком, после чего мир стал заметно милее. Доставшееся мне скотинка представляла собой громоздкую, почти квадратную тушу на коротких слоновых ножках. Приплюснутая голова венчалась тремя рогами, а прикрытые костными пластинами глазки злобно косились на этот мир, будто тварюшка только и желала, кого-нибудь загрызть. Твою же мать, да только забраться на неё уже было подвигом. Кажется, я уже жалею, что дал себя уговорить на эту сраную охоту. Прочим, было здесь кое-что А вернее кое кто, кто мог скрасить сие времяпрепровождение. Она появилась из телепорта верхом на изящном танканогом волке в последний момент. Ох уж же эти мальчики и их игры! Сибетала Амая кружя на своем волке вокруг моего степенно шагающего вслед остальной кавальке бигемота. Зверюга называлась отродьем тени и была на редкость послушна холеным ручкам демонессы. Как будто у вас девочек своих игр нету. Выркнул я, пытаясь удержать кузину в фокусе зрения, но она опять оказалась у меня за спиной. Конечно есть, но они не настолько примитивны. Одни инстинкты: завалить, перегнать, убить, победить, доказать всем и каждому, что ты самый крутой в стаде бычок. Мне после этих посажей даже стало как-то обидно, но скорее чисто из чувства противоречия. Не все такие, поверь. Ха-ха-ха! Зарилась колокольчиком Амая. Если ты намекаешь на себя, кузен, то ты ошибаешься. Ты просто сам себя еще не знаешь. Уже скоро в тебе эти качества взрастут вдвойне. Ты что не видишь, как к тебе тянется Мамору и его друзья? Они видят, что уже скоро ты станешь тем, кто ведет демонов за собой и стремятся забронировать местечко рядом. А уж девицы и вовсе вьются вокруг тебя табунами. Добавила она после паузы с некоторой грустью. Я ж зародился от подобных комплиментов. Грубая лесть в исполнении краснокожей красавицы несомненно была музыкой для ушей, но что-то подсказывало, что и мамору и всячески вьющихся табунами девиц прилечало во мне не только то, кем я стану, а то, кем сейчас является мой отец. Скажи же тоже. Лучше ответь, какого чёрта тебя-то понесло на сие мероприятие? Всё просто. Мой братец сказал, что здесь будет кое-кто кого придётся развлекать, пока они будут делить шкуру не убитого бузанта? Ха-ха. Блин, то есть меня. Не парься, кузен. Мне не в тягость, хихикнула Амая и пустила своего скакуна скачь, явно намекая на то, что мне следует её догнать. Увы, на моём увольни это была непосильная задача. Вообще, сестричка оказалась примилой девицей. Да, заткнуть её было сложно. Зато с этим щебитанием я погружался в местные реалии со скоростью сверхзвукового истребителя. Единственное тое дело приходилось усилием воли отводить взгляд от весело подпрыгивающих на ухабах небольших холмиков и два прикрытых полупрозрачной туникой и гибкого без единой жиринки стана. Сегодня кузина была на диво как хороша, как впрочем и всегда. Затейливая причёска с длинным хвостом, пушистой волной рассыпающимся по плечам ожжённые легинсы в обтяжку, подчёркивающие приятный глазу контур ног. Красная кожа до сих пор выглядела для меня непривычно, но не отталкивающе, а экзотично и притягательно. Но сколько я ни гнала от себя эти мысли, они всё время возвращались. Тем более, что юная Диманес, будто осознавая мою проблему, то и дело бросала лукавые взгляды, а после его все затронуло забавную, но крайне смутительную для меня тему. Можно задать тебе один вопрос? Кера, конечно, спрашивай. Что ты думаешь о нас? Спросила Диманесса и придержала своего болка, чтобы вновь уехать из поля моего зрения. Э, а ком? Чтобы появиться с другой стороны моего бегемотика. О нас, о женщинах высших. Это правда, что нишшие народы считают нас развратными? Мм, интересная постановка вопроса. В начале я даже слегка обиделся на нишних. Так как всё-таки был наполовину человеком, а затем зародился румянцем от того, что мало чего мог поведать о различиях женщин-демонов и людей, ибо на земле имел, мягко говоря, ограниченный опыт общения с девушками, а уж считают ли высших развратными или нет, в конце концов промычал в ответ что-то невразумительное. Я, э, ещё не мог всецело, хмм, оценить, хмм, женщин рас и демонов. Да, не мог. А Майя хихикнула, но не обидно, и вдруг посерьезнев без единой смешинки в изумрудных глазах сказала: "Прости, Наскера, это наша вина, моя и Мамору, особенно, конечно, Мамору. Он до сих пор не пригласил тебя на приличную оргию, но не беспокойся, теперь я возьму это дело в свои руки." Я не произвольно посмотрел на ее узкие и холодные ладошки с длинными изящными пальцами и тут же живо представил, что она в них может взять. Чёрт, подери. А ведь Амая была права. Охота быстро пробудила во мне что-то этаке глубинное, звериное. Уже вскоре Мамору остановил ковалькаду. Мы спешились, светская болтовня прекратилась, и я увидел демонов в своей естественной ипостаси. Их глаза всгорели кровожадным огнём. Мечи и секиры, что дотоле мирно спали притороченными к седлам и укреплённые за спинами, вдруг переместились, как тистые лапы. Братья и Чиру достали большие, набранные из множества костяных пластинок луки, и даже Амая вытянула из украшенных драгоценными камнями ножен узкий тонкий клинок. Неужели она тоже собралась помахать железкой в ближнем бою? Я с сомнением оглядел невысокую фигурку сестрицы, которая выглядела сущим ребенком на фоне рогато-клыкастых демонов. Но юная демоница, кажется, всерьез вознамерилась поучаствовать в кровавой разборке с живностью. Мне тоже достался лук. Мамору извлёк его из небольшого пластикового контейнера, возникшего натурально из воздуха. Все агрегаты явно не ковались в кузнях демонов. Металлическая дуга с натянутой силовой струной происходила откуда-то из высокотехнологичных миров. Тут всё просто, улыбнулся Мамору, протягивая мне футуристическое оружие. Увидел цель, спускай стрелу. Бортовой компьютер подкорректирует прицел в соответствии с твоей целью. А где стрел это? поинтересовался я с восхищением, осматривая чудную хреновину. Да вот же, смеясь, братец взял у меня лук и вдруг, поведя рукой по воздуху, выпустил внезапно сформировавшийся из ничего силовой сгусток в сторону ближайшего дерева. М-м, да, из такого сложно промазать. Игрушка для ребёнка. Меж тем, оставив наших коней топтаться в небольшом распадке, мы выдвинулись в глубь леса. Сердце тревожно застучало, когда окружающие меня демоны превратились в настоящих, не издающих ни звука, ни шороха призраков. Мы разбились на три группы и двинулись на север по широкой дуге, охватывая что-то. Хм. Кстати, а на кого мы вообще охотимся? За всей этой суетой я как-то пропустил этот немаловажный фактор мимо ушей. Забравшись на высокий холм, Мамору остановился и указал когтистой лапой куда-то вниз. в неглубокий лог. А там, а там ворочалось что-то большое и тёмное. Свернувшись клубком, зверюга мирно посапывала в своём лежбище и думать не думала о том, что её уже окружили жадно скалящие клыки охотники. На мгновение мне даже стало жаль бедную животинку, но лишь на мгновение. Уже скоро охотничьи азарт и желание добыть добычу вымили из головы все прочие мысли, тем более что свернувшаяся калачиком тварь была столь велика, Что будет её перед тем, как угробить, казалось плохой идеей. Впрочем, как оказалось, не казалось, ибо уже через секунду сразу произошло множество событий. Мик и тварь вдруг подняла уродливую голову о шести глаз. Длинные уши встали торчком, то ли услышав наше дыхание, то ли едва заметный шорох листьев, и тут же Мамору издав дикий вой, бросил в неё копье, которое оставляя за собой шлейф серебрещащейся магии. ударила животину прямо в черепушку, а вслед за копьём в ложбину, вздев секиры и мечи надрагами, посыпались демоны. В безудижном азарте я выпустил несколько стрел, загребая силу прямо из воздуха, и тут чудовище внезапно показало, что вовсе не собиралось быть мальчиком для битья. Жутко взревев, оно разогнулось и оказалось внезапно не животиной, а зверюгой, а ужасной трохолюдной тварью. Длинное тело, покрытое множеством шестиугольных пластин, венчалось широкой приплюснутой головой с огромной от уха до уха пастью. Целых шесть, то ли лап, то ли рук замельтишили, ловко парируя удары демонов. А непонятно откуда вынырнувший хвост в два взмаха отправил Нобу и одного из братьев Итиру по пологой траектории прочь с поля боя. Но сопротивление лишь раззадорило демонов. По какой-то причине они не желали пользоваться магией. пытаясь завалить дичь при помощи лишь пусть и снаряженной волшебой, но честной стали. Демоны облепили чудовище, от души накидывая молодецких ударов по костяной броне. Я старался не отставать от со товарищей и посылал в башку твари все новые и новые силовые сгустки. Азарт охотника полностью захватил сердце, вытеснив оттуда страх и неуверенность, а чувство принадлежности к пышущим первобытной мощью расе демонов. Наполняла руки силой, а грудь ощущением всесильности. Кто мог противостоять высшим в этом мире? Хотя Тварь уже была достаточно сильно покоцана, броня пробита в нескольких местах, из многочисленных ран сочилась зеленоватая слизь, парочка конечностей, отрубленных лехими ударами, валялась у её ног, но сдавать она явно не собиралась. И вдруг за моей спиной раздался озорной голосок: "Анура, зайдись, сукины дети!" Вскричала Амая и уже следующим миг одним долгим прыжком вдруг оказалась прямо на спине у твари. Блеснула сабля, ловко удерживая равновесие на гуляющей спине чудовища, Диманесса заработала ей, словно пропеллером, раз за разом ударяя в какое-то определенное место на вздыбленном загривке. Тварь заревела, попыталась скинуть юркую охотницу, но лишь подставила грудь для секиры Мамору. И я с восторгом глядел, как брат с сестрой разбирают противника, с которым до того в течение десятка минут сражалась вся наша банда. Вмешательство кузины стало той самой соломинкой, что сломала спину верблюду. Скорее всё было кончено. Перемазанная зелёной слизью туша с беззвучным криком повалилась на землю. Оноbullet им ударом раздробил башку засранца. "Сделано!" вскричал он, поставил на неё ногу, и демоны как по команде Воздев морды к небу, взвыли в ликующем крике. Чёрт подери, в этот момент я сам был зверем, зверем, ощутившим на руках кровь дичи. Пускай даже она была изумрудного цвета. Не сдерживаясь, я закричал вместе со всеми. Что ж, мальчики, вынуждены откланяться. Да мне непозволительно находиться в обществе мужчин в таком виде, сказала Амая, когда страсти поутихли, и один из братьев Итиру принялся освежевать добычу. Димана сейф прямо выглядел так, будто искупал из чани с зелёной комковатой слизью. Она портанулась на помывку, а мы, приторочив к седлом наиболее ценные части туши твари, что, как выяснилось, называлась диким ходугом, продолжили путь.